Глава 9 Несколько томительных секунд, растянувшихся в вечность, я ждала, что вот-вот на меня накинутся с расспросами, выведут на чистую воду и тут же казнят, даже несмотря на тело, в котором я застряла. Сердце-то замирало, это бросалось прочь с такой прытью, что его удары отдавались даже в ушах. Насколько бы я не готовилась к худшему. События закрутились в прямо противоположную сторону. Мужчины рванули к королю, быстро распознав в нем магическое истощение и попытку оборота. Затем один из них, седовласый старик, с испещренным морщинами лицом в длинном зеленом халате, подошел к Герарду и, покачав головой, ощупал его нагрудные карманы, в итоге вынув из правого крохотную бутылочку с мутной жидкостью. Насильно влип содержимое он и в рот советника, он злорадных мыкнул, приговаривая «Пей, сволочь! Чтоб тебя! Доиграешься да с силами!» Андрес Герард, с которого я не сводила глаз, какое-то время не подавал признаков жизни, но вдруг закашлялся, заставив меня облегченно вздохнуть. И сразу на меня уставилось несколько пар внимательных глаз. «Ваше Высочество, нужна помощь!» — сказал старик, отвлекаясь от своего пациента и просительно глядя в мою сторону. Я, признаться, не сразу вспомнила, кто здесь высочество, потому продолжала пялиться на всех, крепко сжимая губы, чтобы, не дай бог, не сказать ни слова. «Ваше высочество!» Старик поднялся и шагнул ко мне, заставив опомниться. «Вы как?» «Нормально», — заявила я, отступая, но стараясь говорить уверенно даже с наглецой. «Что от меня нужно? Какая помощь?» «Надо бы перенести Эра Герарда на кушетку», ответил седовласый мужчина, продолжая смотреть на меня с нехорошим любопытством. Сердце снова дало сбой. Мне стало страшно. Помочь Герарду очень хотелось, но стал бы это делать принц. Король велел не вдавать себя, вот только, кажется, я совершенно не умела играть чужие роли. Собравшись из последних сил, я мысленно дала себе пощечину и постаралась представить, как бы повел себя принц Максимилиан. Напыщенный, наглый, мерзкий тип, считающий, что ему все позволено. Так-так. «Значит, отнести Андреса в кроватку? Серьезно? Может, и вас отнести куда-то?» Спросила старательно кривя губы в презрительной усмешке. «Вы умом не тронулись часом? Позовите его рыжего дружка, если нужна арабская помощь». В ожидании ответной реакции я вся превратилась в густок паники. Каждый орган внутри меня дрожал от страха, а в глазах появились мелкие мошки, предвестники обморока. Интересно, принц когда-нибудь падал при людях без чувств? От ужаса хотелось кричать, топать ногами и что-нибудь разбить об голову настоящего принца. «Простите, ваше высочество!» Старик склонился в учтивом поклоне, давая понять, что кается в сказанном. «Вам повезло, что я милостив!» Бросилась высока и успела заметить дрогнувшее веко старика. Однако, стоило признать, больше ни единый мускул на его лице не выдал раздражения. Да и остальные продолжали смотреть на меня с вежливым интересом. Все собравшиеся, судя по всему, были давно закляны принцем Максимилианом. «Вы вызывали?» — заикаясь в комнату вошел Тин. Рыжий был бледно-зеленого цвета под цвет халата старика. «Чем я могу помочь?» я Сикхетт!» — обрадовался Седовласой. Подойдите сюда скорее, молодой человек. Мне не поднять Эра Герарда, а магию к нему сейчас применять недопустимо. Может, мы с вами вместе? Рыжий нашел меня взглядом и, тихонько вздохнув, побежал помогать Седовласому, на ходу спрашивая, что же произошло. — Не наше это дело. Чуть скривившись, старик бросил в мою сторону быстрый взгляд и перевел тему, советуя с Рыжим, как лучше нести его господина. Пользуясь тем, что все заняты, я подошла к дальнему креслу у окна и присела там, широко расставив ноги на мужской манер. Подумав, раскинула руки по подлокотникам и нагнала на лицо надменное выражение. Вот так и просидела пару минут, ожидая новых вопросов и пытаясь придумать достойные ответы. Глаза слезились, во рту пересохло. Но секунды шли, нервы шалили, доводя сердце до бешеной гонки на грани выживания, а внимания на меня так никто и не обратил. Лишь иногда... Толстый краснолицый мужик с большой позолоченной медалью, подвешенной на короткой шее, поглядывал в мою сторону, старательно скрывая осуждение. Выходило у него, прямо скажем, плохо. Тин с седовласом осторожно перенесли что-то пробормотавшего Герарда на кушетку совсем рядом со мной и вернулись к его величеству. Теперь все колдовали там вокруг правителя. Его перекладывать не спешили, только подложили под голову подушку. Пришедшие мужчины были недовольны. Какое-то время они ругались между собой и в итоге решили позвать кого-то еще. Андрей, лежащий неподалеку, тяжело дышал и несколько раз дернулся в беспокойном сне. Затем попытался схватить рукой воздух, но ничего не вышло. Громко разочарованно выругавшись, он всхрапнул и перевернулся со спины на бок, успокоившись. Ужасно захотелось спросить, чем же его напоили? «Может, и мне налили бы немного?» Но стоило взглянуть на седовласого лекаря, как страх стал возвращаться. Я боялась лишний раз открывать рот или шевелиться. Казалось, еще одно действие, и всему конец. Устав от этой пытки, закрыла глаза и принялась думать, что делать дальше. Где-то там, совсем недалеко, был принц Максимилиан в моем теле. Я ведь даже не расспросила Тина, что он успел натворить, и как моя сестра со Сьеррой унил. Они наверняка ужасно волновались и могли в мое отсутствие сделать что-то нехорошее. Приоткрыв один глаз, я посмотрела на толпу вокруг короля, все таки устроенного на второй кушетке. Пока Марк Бурджет спал, над ним водили палочками с благовониями, обеспечивая бедному мужчине мигрень на утро. Решая, можно ли мне уйти сейчас, я чуть накренилась вперед. Может быть, никто и не заметит, если... «Встану и побегу!» «Мари!» — простонал Андрес, будто услышав меня. Снова перевернувшись на спину, он что-то прошептал. Покосившись на остальных, я прислушалась, теперь склонившись влево, поближе к советнику. «Все будет хорошо! Я так близок к разгадке! Еще немного!» Он снова протянул руку вперед, пытаясь кого-то поймать. «Мари, берегитесь!» Я не успела опомниться, как Седовласый оказался у постели старшего советника. «Андрес», — позвал он, — «слышишь меня, что с тобой?» — ответил советник, затихая. «Что он сказал?» — спросил лекарь, взглянув на меня. м повторила я испуганно. «До этого!» — раздраженно перебил старик. Я пожала плечами. «Вы же не могли не слышать?» — возмутился Седовласый. «И что?» — нагло заявила я. «Мне теперь стать его секретарем и записывать каждое слово?» Старик удивленно заморгал, а я с ужасом подумала, что переборщила и выдала себя. Страх липкой волной прошелся по спине, сдавил виски, доводя до головной боли. Еще немного, я сама призналась бы во всех грехах, даже в тех, что никогда не совершала. Посмотрев на остальных мужчин, я наткнулась взглядом на столик у камина, зацепившись за него, как за спасительную соломинку. «Ну, конечно, он же пьяница!» — пронеслось в голове. «Вот оно!» Резко вскочив с места, я подошла к столику и наполнила бокал янтарной жидкостью, оставшейся в бутылке, из которой недавно пил король. Выдохнув, сделала пару глотков, сразу же ощутив нестерпимое жжение, от которого даже слезы выступили на глазах. «Вам плохо?» — спросил толстяк заботливо. «Хорошо!» — рявкнула я, набирая воздух носом и пытаясь восстановить дыхание. «Но отца жалко до слез! Я же не совсем бессердечный!» «А, ну да!» Неуверенно кивнул Седой, переглядываясь с третьим молчаливым типом в длинной черной мантии. Я отпила еще. И еще. «Хочешь быть принцем?» — спрашивала у себя. «Тогда думай, как он, поступай, как он». Жидкий огонь распространялся по телу от горла в стороны, наполняя меня всю, разжигая пьянящие чувство вседозволенности. Казалось, что я пью не алкоголь, а храбрость. Глоток за глотком, до самого дна бокала. «Ваше высочество!» Седовласый смотрел выразительно, в его голосе сквозили неприкрытые обвинения и прохлада. «Нам бы хотелось поговорить с вами, если вы не против». Он выразительно посмотрел на бутылку, где еще оставалось немного жидкости, скривил губы. «Против!» — заявила я, хватая за горлышко практически пустую тару. Обойдитесь без меня! Вас вон! Как много! А я всего один у папы! Заберу рыжего с собой и пойду посплю. Как только прояснится что-то, сообщите мне!» Но толстый краснолицей от возмущения даже за медаль схватился и рот открыл, не в силах его закрыть. «Что? Вы мне запрещаете?» — спросила со смехом. «Нет, конечно». «Еще бы!» Я поманила за собой бледного Тина и пошла к выходу, широко расставляя ноги. Пол от чего-то качался, стены тоже стали разъезжаться в разные стороны, а потом случилось и вовсе странное — дверь раздвоилась. Остановившись посередине между дверями, я задумчиво обернулась и сообщила. «Вам это не поможет. Я все равно разберусь, какая из них правильная». И пошла к правой. Перед самым выходом рядом объявился Тин и аккуратно направил меня левее, ловко успев поймать убегающую ручку в виде головы дракона и потянуть на себя. «Прошу вас, ваше высочество», — парень слегка заикался. Я кивнула и вышла, продолжая помнить о своей роли, расправив плечи, шагнула за порог и налево. И снова Тин повернул меня в другую сторону, напоминая «сюда». Мы в тишине проследовали к покоям принца, поздоровались со стражником и вошли, после чего я, облокотившись на стену, спросила «Ну как я?» «Вы даже лучше принца!» — пролепетал Тин. «Он, оказывается, еще может удивлять приближенных его величеству. «В хорошем смысле удивлять!» — обрадовалась я, пытаясь сконцентрироваться на собеседнике, разъезжавшемся надвое. «Э-э-э... Да. — парень улыбнулся и попросил. «Присядьте пока. Я, с вашего позволения, схожу и узнаю, как там Эра и Гарри». «Да!» — я закивала, позволяю Тину отвести себя к креслу и усадить в него. «Узнай все и доложи мне. Слушай, а может, я сама? Нет, нет, испугался он. Лучше не нужно. За вами следят, поэтому прошу, побудьте здесь. Я вернусь, не успеете опомниться». Парнишка убежал, не дав возразить ему. А я осталась одна наедине с тишиной. Повернув голову, увидела сразу три окна, за которыми стелилась ночь и сразу вопрос снова ожили в голове, не позволяя успокоиться. Сколько же сейчас времени? Что же будет, когда король очнется? Почему Герард вспоминал именно меня, будучи в полубредовом состоянии? Улыбка сама появилась на губах, а веки сомкнулись всего на минутку. Мой разум вместе с телом погружался в пустоту, превратившись в невесомую снежинку. Плавно кружая и лавируя, Эта снежинка летела с неба на голую землю, позабыв о страхах и бедах бренного мира. От прилива счастья хотелось заливисто смеяться, как никогда в жизни. Теперь можно было не таиться ото всех, быть собой. А потом все вокруг прекратило кружиться, и передо мной появился небольшой сквер, зеленый, с множеством ярких цветов и с аркой, увитой розами. В центре арки стоял пастырь, Высокий сухопарый мужчина с лысиной, тянущийся от, от лба к макушке. Откашлившись, он щербато улыбнулся, открыл толстую книгу и заговорил глубоким, хорошо поставленным голосом. Согласны ли вы любить свою жену? Чтить ее? Разделять с ней горе и радость? Священнослужитель смотрел мне в глаза, и слова его задевали самые важные струны души. Даже слезы наворачивались а в горле стоял ком. Терзаемая переживаниями, я не смогла ответить ему, потому просто кивнула, прикрыв глаза от накативших чувств. Надо же, такой день! Я с детства мечтала обрести вторую половинку и сделать супруга самым счастливым мужчиной. Меня учили быть покорной, верной и любящей. Клянусь, я бы смогла влюбить в себя любого, Нашла бы способ снять свое проклятие и сделать нашу семью образцом для подражания остальных? Мама с пеленок внушала, как все это необходимо. А папа внимательно следил за моим воспитанием, не позволяя непокорности взять верх над разумом. Ошибки выйти просто не могло. Мне подошел бы... Любой смельчак, не побоявшийся соединить судьбу с такой девушкой, вот только они сбегали, стоило понять, что проклятие не шутка. Кто-то, убегая, ломал ноги, кто-то отделался легкими неприятностями в жизни. Но всех, кто пытался стать ближе ко мне, захватывала нехорошая участь. В шестнадцать лет меня впервые поцеловали. Тобиас, сын конюха, краснее признался мне в чувствах, а после зажал в тесных объятиях неподалеку от сараев. Он прижался горячими губами к моим губам и какое-то время горячо дышал мне в лицо, давая понять, как у нас все может быть серьезно. В конце этого, почти поцелуя, я чинно отругала его, как велели приличия, и ушла с гордо поднятой головой. А потом долго стояла у окна в своей комнате и улыбалась, как дурочка. Это было невероятно здорово, чувствовать, что нравишься кому-то, хоть приличия и не одобряли подобного. Я даже подумала снова поехать верхом, как только представится случай. Вот только через несколько часов у Тоби началась лихорадка. Да такая, что лекари едва смогли выходить бедолагу. Сразу после выздоровления он уехал. Тогда-то я впервые поняла, что попрощаться с проклятием может быть не так уж и просто. Янкорст стал третьим претендентом на мою руку счастливым, удивительным случаем. Он, зная о моей проблеме, сказал, что не боится и предложил обручиться. Я согласилась, а вся семья гадала, через сколько парень сбежит. Ну и тут ему удалось нас поразить. Неприятности обходили я на стороной, будто и не было никакого проклятия. Во мне снова зародилась надежда, и я готова была танцевать от счастья, решив, будто само мироздание благоволило нашему союзу. Ну, прошел месяц, второй, полгода, год... Время шло, а жених не спешил становиться мужем, и отец выдвинул предположение. «Возможно, страдать должны только те, кто тебя любит, Мари, ну или хотя бы симпатизирует. Потому Корсту и везет, он не испытывает к тебе чувств, дочь». Я злилась, опровергла слова отца и настаивала на обратном. Пока терпение родителя не лопнуло, и он не разорвал помолвку. Но Ян не сдался. И вот мы у алтаря. Открыв глаза, повернула голову к жениху и удивленно моргнула. Вместо Яны на месте второй половинки стояла принцесса Тионов Лебьести. Она протянула ко мне руку и погладила по лицу, проговорив почему-то мужским голосом «Вы должны встать с кресла и перейти на кровать, Мария, иначе утром все тело онемеет. Я отпрянула от ее высочества, ударив ее по руке, и в ужасе уставилась на жуткое зрелище. Священнослужитель начал таять. Он исчезал вместе с аркой и розами, зато кто-то схватил меня за плечи, ощутимо встряхнув. «Стражники!» — поняла я и с размаху залепила пощечину ближайшему из них. Тот громко витиевато выргался голосом старшего советника и приказал очнуться немедленно. Я открыла глаза, вяло моргая, и прижимая к груди соднящую ладонь. Сознание медленно нехотя прощалось со странным сном и возвращалось, навивая воспоминания о случившемся. Ох! Схватившись за голову, я пошатнулась. Мир вокруг плыл, как мне плохо! Вам плохо? Андрей, стоящий неподалеку, гладил скулу и смотрел с суждением. Мало мне магического истощения, озлобленного короля, требующего немедленного разрешения проблем, и принца, жалующегося на то, что с грудью спать невозможно. Еще и вы добавки выдали, милая эра». «Погодите». Я постаралась сфокусировать взгляд на Герарди, вцепилась руками в подлокотники и уточнила. «Что вы сказали про принца?» На миг мне показалось, что в комнате кончается воздух, и я стала задыхаться. «Что там с грудью?» «Спокойно». — попросил старший советник. — За Максом присматривает ваша прелестная гувернантка. И поверьте, ему сейчас очень нелегко. Я даже подумываю переманить вашу помощницу в замок. — Сьерра рядом с ним? — Всю ночь, — кивнул советник, протягивая мне ладонь. — Позвольте, я вас доставлю к кровати. «Зачем — Зачем это нахмурилась я, но за руку его взяла и поднялась. Андрес улыбнулся и направил меня в сторону спальни со словами — «Вам необходим полноценный отдых, Эра Марианна. Мы с вашей гувернанткой договорились устроить вашу встречу с принцем утром перед завтраком, будто бы случайно. До встречи еще два часа. Я решил, что вам неплохо было бы выспаться в комфортных условиях». «Спасибо». Я улыбнулась. Действительно, лишь теперь, войдя в спальню и увидев кровать, поняла, как затекли спина и шея от неудобной позы в кресле. «Не благодарите». «Сколько же прошло времени?» Посмотрев на Герарда, я наконец испытала запоздалое чувство вины, вспоминая состояние, в котором бросила его в кабинете короля. Он был вымотан и выглядел умертвием. Ох, да и сам король был не лучше. С момента вашего ухода прошло около трех часов, ответил старший советник, останавливаясь рядом со мной. Я пришел в себя спустя час. Практически одновременно с его Величеством. Вот как. Комната пошатнулась от резкого движения я вцепилась в мужское плечо, испытав при этом смесь самых разных эмоций, от стыда за самоуправное пьянство в теле принца до восторга от прикосновения к советнику. При этом восторга было неожиданно больше. Отсюда, наверное, пришло и смущение. «Простите», — шепнула, ощущая, как кровь приливает к щекам. «Я для того рядом, чтобы вы могли опереться», — негромко ответил Андрес, возрождая во мне чувство падения «снежинки» из недавнего сна. Снова захотелось раскинуть руки и кружиться, смеясь от восторга, и это всего лишь от того, что он не против иногда меня придерживать. «Мама, дорогая, до чего я докатилась?» Мысленно встряхнувшись, я постаралась вспомнить о важном. «Вы так и не сказали, что...» Пришлось откашляться, потому что я теряла голос и странно пищала. «Что теперь с нами будет, Эр Герард?» «Не сказал? Это ведь очевидно». «Я буду искать способ вернуть вас в ваше тело, а после этот эффект закрепить навсегда». «Да, но вы же вторглись фразам Его Величества», — напомнила я. Хладок пробежался по спине, заставив поёжиться от неприятного предчувствия. «Мы решим это между собой, Эра Марианна». Герард улыбнулся и указал на кровать. «Вас это не должно волновать. Отдохните». «Что значит «не должно»?» «Думаете, я не осознаю, что невольно явилась причиной произо... этого всего?» «Увы, мне не дано природой умело притрав... притравля... притравля... ты, гадость!» Мотнув головой, я с новой силой вцепилась в плечи советника, чтобы не упасть. Во рту пересохла, а комната от резкого поворота головы так кружилась, что грозила вот-вот меня уронить. «Эра Марианна, будьте благоразумны, позвольте». Старший советник осторожно отцепил мои руки от себя и довел до кровати, не дав упасть. «Я с детства само благоразумие!» закричала в сердцах, так и не присев на постели, принявшись загибать пальцы. «Не шалю, ни лгу, не лезу с глупыми вопросами, ведь от меня и без того море неприятностей. И вот очередная. Признайтесь!» Я схватила Герарда за ворот жилета и потянула на себя, спрашивая громким шепотом. «Нас казнят?» «С чего бы это?» Он не вырывался, только смотрел своими темными глазами с таким вниманием, будто я говорила что-то, от чего зависит судьба всего мира. «Моему нетрезвому сознанию это очень встило Вы ведь нарушали правила, — напомнила я. Скрыли от короля важные тайны, а потом и вовсе не дали ему нас убить. А он очень хотел. Что теперь будет? Нам отрубят головы? Головы не тронут. Мне показалось, будто советнику смешно». Его голос прозвучал так, хотя губы даже не дрогнули в преддверии улыбки. «А что тогда?» «Узнаем через пару часов». Теперь он еще и зашептал в точности, как я. «И мне вдруг стало понятно, что наши лица слишком близко. Качнись я вперед. Кто меня целует, тот потом попадает в неприятности. Зачем-то решила предупредить я. Звучит как вызов», — поделился мнением советник. «Вот и нет». Я немного отклонилась назад. «Мне не хочется причинять вам вред». «Зачем же вы тогда дали мне пощечину?» — спросил он. И я ужаснулась, вспоминая остатки сна. «Простите меня». Андрес все-таки улыбнулся, и шрам на его щеке превратился в ямочку. «Ложитесь спать, Эра Марианна. И не волнуйтесь, приставать с поцелуями я не стану». «Да, потому что я проклята», — заметила сокрушенно. «Нет, потому что меня очень смущает щетина на лице принца». — ответил советник. Его глаза блеснули, оказавшись совсем близко, когда он накрыл меня теплым покрывалом и договорил. «Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы завтра вы оказались в своем теле». «Так приказал король!» — кивнула я, сонно зевая. «Да, король тоже этого хочет», — согласился Андрес, выпрямляясь, рассматривая меня с высоты своего роста. «Но, думаю, интересы у нас все таки разные». Спите сладко, девочка-неприятность. Я больше не позволю кошмарам прийти. Максимилиан Буджерс. Я не спал. Я ждал утра, как никогда в жизни. Я слушал мерный храп гувернантки семейства Айгари и впервые со страхом думал о том, что могу остаться запертым в этом теле навсегда. Боже, упаси меня от жизни в женщине! Дико хотелось повернуться на другой бок, но я уже знал, стоило пошевелиться и глаза гувернантки распахнуться, уставившись на меня с пугающим выражением. Гнев, предостережение и немного сумасшествия. Я здесь, как бы говорила она, не обманывайся моим мнимым сном, ты под колпаком. Эта женщина напоминала мне Андреса, только она носила юбку, не боялась гнева королевского отпрыска и откровенно выказывала антипатию. Прикрыв глаза, вспомнил, как она ворвалась в комнату, ведомая криками Мэддалин, и бросилась на мою защиту. Я был ей безумно благодарен, пока она не поняла, что Мари в этом теле нет. — Где моя девочка? — холодно с расстановкой спросилась Сьерра Унил, наступая на меня с видом быка, больного бешенством. — Куда вы ее дели? — Да сдалась мне ваша девочка! — попятился я, быстро упершись спиной в стену. Отступать стало некуда, плечо соднило от попавшего в него подсвечника, а правая века дергалась, сильно мешая нагнать на лицо невозмутимый вид. «Когда произошла замена?» — сменила вопрос гувернантка. «От дурного предчувствия у меня холодок пробежался по спине». «Недавно!» — солгал, продумывая маневры для бегства. «Почти вот э, только что!» «Врёт!» — вмешалась Медлин, стоящий у кровати, укутавшись в одеяло, как гусеница с головы до ног только злые глазища, и выглядывали снаружи. «Он пытался выведать у меня, выведать!» Она запнулась и посмотрела вправо, задумчиво прищурившись. «Что выведать?» — поторопила ее гувернантка. «Это и только дай повод, порвет!» «Хотел знать, не являетесь ли вы специально присланными агентами!» Попробовал спасти положение я. Еще не хватало, чтобы Мэдалин разоткровенничалась и созналась, как мы обсуждали некое сердечко на ее теле, которое даже... «Посмотреть не дали?» «Да!» Девица так яростно кивнула, что было слышно, как клацнули ее зубы. И ей бы на этом успокоиться, но куда там? Одеяло чуть сползло, приоткрывая злорадно усмехающийся личико, прежде чем я услышал роковые слова. «Не знаю, смогу ли вообще теперь доверять мужчинам. Мне кажется, эта травма останется со мной навсегда». «Травма у меня!» Взорвался я, выпячивая вперед пострадавшее плечо. «Ненормальная, ведь могла попасть в голову!» «И по делом может, все глупость из нее вышибла бы, и от вас тогда ничего не осталось бы там!» «Глупость, значит!» Я прищурился и шагнул вперед, чтобы тут же наткнуться на обширное препятствие в виде весьма недовольной гувернантки. Ее волосы, накрученные на бегуди и спрятанные под красный платок, частично растрепались и падали на круглое лицо, заставляя женщину зло мотать головой. При этом пронзительный взгляд сьерро онил Обещал, что скоро я начну каяться во всем плохом, что уже успел натворить, и даже в том, о чем только подумывал. «Что вы такого сделали, что моя бедная крошка вынуждена была защищаться подсвечником?» С угрозой проговорила Сьерра Унил, упирая кулаки в крутые бока. «Крошка при этом гордо вскинула голову и, выставив всего один палец из-под одеяла...» показала мне весьма неприличный жест совершенно, не вяжущийся с образом воспитанной эры. Вот дрянь! «Зря вы на меня накинулись», — сказал я гувернантке. «Вообще-то это мне пришлось убегать от вашей воспитанницы, потому что она, услышав, кто перед ней, захотела показать мне некое сердечко на теле и принялась раздвигать. Что? Полыховато!» «Мэделин!» — гувернантку тряхнула. От разочарования и досады она даже растерялась на миг, соображая, как быть дальше. «Наглая провокация!» — подала голос Эра и Гарри. «Это все клевета и попытка меня скомпрометировать». «Да? И откуда я тогда знаю про родимое пятно?» — спросил, заломив бровь. «Но вы не вините девушку слишком сильно. Многие в моем обществе теряют голову». «Как бы и вам ее не потерять, когда мой отец встретится с вашим!» — прорычала Медлин, но Сьерра не дала ей договорить. «Пожалуй, с меня хватит» заявила гувернантка, и действительно, пусть дальше все выясняет Эр Айгари. Завтра я напишу ему подробный рассказ о том, как застала вас в комнате наедине, и будете лично ему объяснять все и отчитываться, а я всего лишь слабая женщина. Давайте не будем горячиться! Я прижал руку к груди и с удивлением почувствовал приятную упругую округлость. Инстинкты сработали сами собой, рука сжалась на полушарии, а с губ слетел довольный смешок. Посмотрев вниз, хотел оценить картинку и визуально, но сразу получил удар по плечу. Теперь болели оба. «Негодяй, как вам несовестно!» — Сьерра унил, Нервно покосилась по сторонам, будто убеждаясь, что вокруг еще не собралась толпа сплетниц, и снова принялась меня отчитывать. «Я немедленно сдам вас его величеству и потребую вызвать Эра Айгари. Так больше продолжаться не может». «А давайте...» Кивнул я, потирая уже второе ушибленное плечо, и быстро соображая, что даже эту бесстрашную женщину пугает огласка, порочащая репутацию ее девочек. «Папа обожает розыгрыши». Да и остальные придворные будут приятно удивлены и с удовольствием обсудят новость года. Марианна Гарри решила, что в ней поселился принц. А чего еще ждать от проклятой девицы? Закройте свой рот! Посмотрите на него! Тоже мне манна небесная!» Медлен скинула руку, тыча в мою сторону, слегка подрагивающим от злости указательным пальцем. Одеяло принялось соскальзывать с нее, оголяя весьма привлекательный верх, но ей, в отличие от меня, было не до него. «Вы бесчувственный, наглый, циничный, порочный!» «Ничего себе! Сколько обо мне выводов за два дня знакомства!» Я присвистнул. «Что еще?» «Жулик и вор!» «Это еще почему?» «Притворялись моей сестрой и украли ее тело». «Позаимствовал, надеюсь. И вообще меня не спрашивали, когда его всучили». Даже права выбора не дали. Мари спасла вас. И что взамен? Она вынуждена скитаться где-то в этом... Вашем распущенном теле. Почему это распущенным, не понял я? Потому что вы развратник. Кто сказал? Да все говорят. Злые языки. Я обезоруживающе улыбнулся. Такие сволочи, скажу вам по секрету, так и норовят испортить беззащитному юноше репутацию. Вы-то юноша... Мэддалин расхохоталась. «У вас уже седина пробивается на висках». «Это тело вашей сестрицы», — напомнил я, ехидно усмехнувшись. «И седина не удивляет, учитывая, что она с вами под одной крышей росла». «Ну а что касается моего собственного тела и его волос?» «Я о стране много думаю. Волнуюсь. Тяжелая неказиста участь единственного сына короля». «Паяц! Благодарю! Сколько интересного вы обо мне рассказали!» Терпение лопнуло, и улыбка медленно сползла с губ. Я поднял руки и несколько раз размеренно хлопнул в ладоши. «Мне перестало быть смешно еще на развратнике, и теперь с каждым ее словом, ударявшим по самолюбию плетью, ярость разгоралась внутри все сильнее. «Продолжайте, милая, воспитанная, утонченная Эра Медлин, попросил я безукоризненная, безупречная и так тонко чувствующая, что даже нахождение рядом со мной ее угнетает. «Ваше Высочество!» Мне показалось, что голос Сьерры, вновь вставший передо мной, дрогнул. Она всего лишь неразумное дитя, волнующееся за единственную сестру. «А я всего лишь паяц, жулик и вор!» Гнев разрастался, душил изнутри, заставляя клокотать и направляя к цели, огромные кори и глаза, которые смотрели на меня не мигая. Волны холодного озноба пробегали по телу одна за другой несколько раз, прежде чем я остановился, приглушая вспышку слепого бездумного напора и прислушиваясь к ощущениям. «Так странно! Я даже не сразу понял, почему передернул плечами. Это не злость, а настоящая прохлада, даже холод. Потомки драконов такого никогда не ощущают, разве что путешествуя на Дальнем Севере. Удивительно!» Слегка прикрыв глаза, я пошевелил пальцами, призывая родную стихию. В море она также была, однако отзывалась странно, будто в моем настоящем теле жил прирученный огонь, а в ее хищник из леса, которого она выкормила с детства и отпустила на волю. Такому вроде и можно довериться, но страшно, что без руки останешься, попытавшись погладить. «Шихаситаши!» — проговорил я, глядя на свою ладонь. Ее родное пламя оказалось нежно-голубым, что и абсолютно не радовало. «Чёрт!» — сказал вслух, продолжая осторожно шевелить пальцами и наблюдая за танцующим в руке огоньком. Будет не может!» «Что?» — моментально отозвалась сестра Марианны, подбегая ближе и мгновенно забыв, что минуту назад мы едва не стали смертельными врагами. Ее остановилось, я раунил, молча покачав головой и уставившись на меня в ожидании ответа. Мое родное пламя красное, — пояснил я. — Горячее, живое. — Да, — закивала Мэдалин. — У сестры оно синее. Хотя раньше тоже было красным, дома. А здесь посинело. Странно, правда? Это из-за ритуала? Я нехотя отвел взгляд от огня и посмотрел на Мэдалин и Гарри, ощущая, как оптимизм медленно переваривается в желудке, превращаясь в очень нехорошее предчувствие. Даже замутилась слегка. — Что не «Так!» — Сьерра Унил смотрела испуганно. Медлин рядом с ней даже рот приоткрыла от предвкушения шокирующих новостей. «Напугать их своими домыслами?» «Пожалуй, не стоит. Это прерогатива старшего советника, не моя». Тряхнув головой, я сжал ладонь, глядя, как голубые искорки тают в воздухе, и нагло солгал. «Наверное, съела что-то не то. Или переутомилась сильно». Гувернантка едва заметно перевела дыхание, Мэддалин разочарованно закатила глаза к потолку. Фыркнув, она быстро поправила на себя одеяло и уточнила. «Так где вы были, когда Мари в вас...» «Ну...» Вместо ответа я обернулся к двери, уже слыша чужие торопливые шаги. Еще несколько секунд, и к нам вломился Тин Сикхет, без стука. Запыхавшийся и напуганный, он выглядел еще болезненнее, чем обычно. А я ведь думал, хуже быть не может. «Как вы здесь?» С порога спросил Рыжий, закрывая за собой и обшаривая шальным взглядом всех по очереди. «Никто не открыл мне, и я решил...» «Ох, простите, вломился к вам. Это не похоже на меня, и я правда решил, что случилось нечто страшное, раз вы...» «Но кое-что действительно случилось», — сказал я, прерывая его самобичевание и переходя к делу. «Снова?» — едва не взвыл парень. «Что теперь?» «А ты как думаешь?» — усмехнулся я. «Где Герард? Еще не вернулся из э, поездки?» Нет, удивленно отозвался Тин. Откуда вы знаете про. И. О, нет, вы же не поменялись, правда? Он чуть подался вперед, вытянул шею и позвал с кулящим полным надежды голосом. Эра Марианна! Мы трое промолчали в ответ. Ее нет, на всякий случай еще раз спросил Рыжий. Я развел руки в стороны, увы, здесь только я. Все плохо, уныло вздохнул парень, потирая макушку. «Не будь пессимистом!» — попробовал подбодрить его я. «Мы еще живы!» «Старшего советника и принца, вас, то есть, вызвал король безотлагательно. Как только они вернутся, он требует явиться, дабы выяснить что-то». «Может, Мария притворится заболевшей?» — вклинилась в разговор Мэддалин. «А сама сразу сюда!» «Его Величеству доложат об их прибытии!» — покачал головой рыжий. «Вопрос безотлагательный. Им придется идти!» «Жаль!» — заключил я в итоге. — Но мы еще можем верить в чудо, так ведь? Вдруг Ара сможет обмануть моего отца, искусно притворившись мной. — Все пропало, — прошептала в ответ Мэддалин. — Вот и наш конец. Как оказалось позже, девица была весьма недалека от истины. Тин приходил снова спустя какое-то время и сходу сообщил, что пришла пора затаиться, а лучше бежать, после чего несколько раз протяжно взвыл, едва не доведя Сьерра-Онил до нервного срыва. Пока он пытался найти нужные слова, чтобы объясниться женщинами, я заметил, как перстень с рубином на его мизинце стремительно теряет цвет, превращаясь в прозрачный. Это было очень-очень плохо, и означало лишь одно, кто-то из членов королевской семьи истощил магический резерв и находится на грани. Данную систему защиты придумал Герард, как только вступил на пост старшего советника. Зачарованный камень был на крови привязан к королевскому роду буджерсов и расколот на десяток камешков поменьше. В случае болезни или ранения членов семьи они темнели. От пагубного магического воздействия напротив светлели. Так просто и весьма действенно. Ведь все приближенные в случае беды мгновенно получали знак. «Вы только не бойтесь, но король...» — задыхаясь, лепетал Тин. — Он в бешенстве. Я получил мысленный сигнал от Эра Герарда. Он попросил предупредить вас. За вами, ваше высочество, могут прийти для беседы. Кажется, им пришлось все рассказать его величеству. — И сильно его разозлить, — кивнул я, не сводя глаз с перстня на руке парня. — Похоже, Андрес применил право воздействия. Рыжий взглянул на кольцо и совсем обессилил. Нащупав стену, он прижался к ней спиной и попросил. «Отпустите меня назад в трущобы, я не достоин такой участи. тфу то есть чести, служить короне!» Я поморщился. И что только Андрес нашел в этом слабохарактерном нытике. Да, одаренный, но там проблем в голове больше, чем положительных моментов. Насколько знаю, парень жутко боится спать без света, впадает в панику, когда на него повышают голос, и постоянно находится в состоянии вялой меланхолии. А ещё он неряшлив и вечно забывает всюду мелкие карамельки в разноцветных обертках, кое поедает в неограниченных количествах. — Что же теперь будет? — обеспокоенно спросила Мэддалин Айгари, прижимая ладони к пылающим щекам. Посмотрев на меня, она растерянно пробормотала. — Поверит ли его величество в обороты в то, что Мари не хотела ничего подобного? — Бедная девочка, — присоединилась к стенаниям Сьерра. — Так, отставить истерику! рявкнул я голосом девицы Марианны и сам удивился, как проникновенно получилось. «Тин, вернись к адресу и будь рядом. В случае чего приходи за мной, я буду готов к аудиенции, если она понадобится. И не дрожи так. От вида твоего недомогания даже мне плохо становится». И я не шутил. Меня снова начало трясти, и непривычный холод сковал по рукам и ногам. Сьерра унил, первый, заметив недомогание, бросилась ко мне, придерживая за плечи. «Да у вас ледяные руки!» Посетовала она, помогая дойти до постели. «Разве может мак огня мерзнуть? Вы ведь все знаете о своей стихии, вы должны понимать. Умоляю, скажите нам...» Я ничего не отвечал, молча приняв ее помощь и укутавшись в одеяло по самые глаза. А при следующей попытке задать вопрос, одарил столь красноречивым взглядом, что она отпрянула и трижды извинилась. Мне было интересно находиться среди этих женщин, участвовать в их перепалках и чувствовать себя в некотором роде одним из них. Такой странный опыт позволял на время забыть о проблемах, но только проблемы не забыли про меня. Огонь в теле Марианны угасал. Ее магия уходила, забирая с собой огромное количество сил, и происходило это стремительно. И, кажется, дело было в проведенном надо мной ритуале. Как следствие, девушка могла умереть». Вот такие нехитрые выводы я сделал про себя, думая максимально громко. Этого хватило, чтобы Тину слышал, кивнул и, наконец, ушел за Андрисом. А дальше, оставшись наедине со Сьеррой Унил, она отослала Медлин в свою спальню, велев находиться там, пока не позовут, я упорно молчал, пытаясь согреться, и даже незаметно для себя провалился в глубокий сон без видений. Разбудили меня голоса. Андрис и Сьерра тихо переговаривались рядом с моей постелью. Она рассказывала ему о поджоге и о том, как обнаружила новую подмену тел, завершив повествование моим плохим самочувствием. «Как ты?» — в итоге спросил Андрис, быстро поняв, что я бдительно прислушиваюсь. «Я высунулся из-под одеяла, оценивая состояние девушки. Кажется, неплохо», — ответил, осматривая комнату. Не обнаружив Марианны, вопросительно уставился на Андриса. Выглядел он паршиво, глаза и щеки впали, а губы приобрели синеватый оттенок. «Расскажи о холоде», — велел советник, не обращая внимания на гувернантку. «Пусть она выйдет», — капризно заявил я, ткнув женщину пальцем. «Есть гипотеза, что это от нее у меня мороз по коже». «Я бы хотела остаться», — как-то слишком робко отозвалась она, заставив меня напрячься и задуматься, что произошло, пока я спал. «Он прав» нам нужно поговорить наедине встал на мою сторону советник слова он подкрепил взглядом от которого серра поежилась и моментально согласилась оставить нас загадочно попросив лишь об одном если вы поймете что скажете мне герард устало сел на край кровати и кивнул обещаю ч она хочет я приподнялся на локтях, провожая гувернантку озадаченным взглядом. И тут же меня озарила догадка. «Ты что, рассказал ей про магию Марианны?» «Ты рассказал», — поправил меня Андрис. Его взгляд сместился куда-то ниже моего лица, а руки быстро натянули одеяло мне до подбородка. Сьерра менталист. «Сюрприз! Когда ты открылся Тину, открылся и ей. Она знает про побочное действие ритуала». А теперь поговорим. Только не убирай одеяло, Макс, тебе же, черт возьми, холодно.